Эпилог. За те годы, что Ланс здесь не был, университет почти не изменился. Всё те же мощёные дорожки и тропинки, проложенные теми, кто торопился сократить путь. Всё те же стайки молодых людей и девушек, бурно что-то обсуждавших. Перекрасили административный корпус, доподновили да мозаику с изображением святого Умберто на фронтоне. Вот, пожалуй, и все перемены. На Ланса никто не обращал внимания. Разве что встреченные преподаватели раскланивались в ответ на приветствие и продолжали путь. Последние дни перед сессией самые горячие, всем не до него, поэтому и сам Ланс не торопился пускаться в расспросы и беседы о былом. Будет ещё время. Он изучил расписание на день, переписал расписание экзаменов и консультаций для выпускного курса, пробежался по кафедрам, ознакомившись со списками рекомендованной литературы. Появились новые названия. Нужно будет заглянуть в книжную лавку рядом с университетом, если окажется, что у Грейс этих книг нет. И, может быть, ей пригодятся его конспекты. Хорошо, что, приводя в порядок его комнату в родительском доме, все тетради аккуратно сложили в сундук. До конца лекции Ланс успел купить букет сирени у старушки-цветочницы на соседней улице. Сам он предпочёл бы подарить корзину роз, но Грейс любила сирень, Как-то она сказала, что её запах напоминает о родительском доме и детстве. Он улыбнулся, вспомнив скамейку в окружении густых сиреневых кустов. Через пять минут Ланс с букетом наперевес стоял у лекционного зала. Распахнулись двери, толпа студентов хлынула из них, рассыпаясь на грубке. Они с Грейс заметили друг друга одновременно. Осёкшись на полуслове, девушка мигом забыла про улыбчивую эльфийку, с которой разговаривала, И бегом и стремилась к нему. Ланс отбросил сирень на подоконник, сгреб Грейс в объятия, закружил. Я соскучился, шепнул он, наконец поставив её на землю и наклоняясь к губам. На нас смотрят, выдохнула она, когда они смогли друг от друга оторваться. Пусть смотрят. Я имею полное право целовать собственную жену. Они поженились через три недели после того, как Ланс пришёл в себя. Мать умоляла не торопиться, втайне надеясь, что сын передумает и чудовищный мизальянс не случится. Отец, усмехнувшись, промолчал. Родители Грейс, кажется, тоже были удивлены такой стремительностью, и, как девушка потом рассказала, долго расспрашивали дочь, не дало ли сбой противозачаточное заклинание. Сама Грейс хоть и радовалась, но тоже пыталась призвать Ланса к благоразумию. «Мы же собирались пожениться после диплома!» «Собирались», — подтвердил Ланс. «И я передумал. Моя бы воля утащил бы тебя в храм прямо сейчас, но тебе, наверное, хочется, чтобы свадьба и платье, и что там ещё нужно девушкам?» «Мне нужен ты!» Она прижалась щекой к его щеке, обнимая. «Но я всё равно не понимаю!» Я всего лишь провалялся без чувств трое суток. И отец, руководствуясь исключительно заботой обо мне, конечно же, едва не выставил тебя вон. — У тебя замечательный папа, и я на него не в обиде. Он же ничего обо мне не знал. Ланс усмехнулся, крепче прижимая её к себе. Папа у меня замечательный, но я усвоил урок. Я, конечно, написал завещание, но его слишком легко оспорить, а желающие найдутся всегда, если вдруг... «Даже не думай!» — он накрыл пальцами губы Грейс. «Дай договорить. Я вовсе не намерен умирать. Но, как я уже сказал, урок я усвоил, и теперь не оставлю тебя ни с чем. Осинки — мое имение, и доход с него приличный». «Ланс!» — она отвела его руку, прижалась щекой к ладони. «Мне не нужны твои деньги, не нужно твое имение, не нужен ты, больше ничего». «Я знаю». Ланс запустил пальцы ей в волосы, подавляя соблазн поцелуем заставить её замолчать, а потом просто сделать всё по-своему. «И если тебя пугает моя настойчивость, оставим эту тему. Или просто позволь мне позаботиться о тебе так, как я считаю нужным». «Ладно». Она сама потянулась к его губам и лишь спустя долгое-долгое время добавила. «Но чтобы больше никаких разговоров о смерти». Хорошо, но тогда, чтобы ты даже не думала из-за меня бросить университет или работу или что там у тебя будет к тому времени, я чуть в самом деле не умер, когда это услышал. Но Ланс притянул ее к себе, прижал крепко-крепко. Грейс, любимая. Она замерла, и Ланс запоздало сообразил, что до сих пор так ни разу и не сказала своей любви. Отстранился. приподнял её подбородок, заглядывая девушке в глаза. «Грейс, я очень тебя люблю. Я надеюсь стать важной частью твоей жизни». «Ты уже?» grasp, «Но я не должен быть единственным, что есть в твоей жизни. Даже не знаю, что больше напугало меня тогда, что отец прогонит тебя или что позволит остаться на таких чудовищных условиях». Поэтому наша свадьба ничего не изменит. Ты вернёшься в университет, как собиралась, получишь диплом. А там подумаем вместе, как жить дальше. Может, ты захочешь жить здесь. Может, захочешь остаться в столице. Тогда я поищу, кому передать больницу и приеду». «Ты бросишь больницу?» — ахнула Грейс. Он пожал плечами. «Ты же готова была бросить всё ради меня. Это работает в обе стороны или не работает вообще?» «Я не хочу в столицу!» «Не торопись, вдруг у тебя появится предложение, от которого ты не станешь отказываться!» Она упрямо замотала головой, и Ланс улыбнулся. «Хорошо, с этим мы разберёмся, когда придёт время!» Ланс вручил жене сирень, забрал сумку с тетрадями и подставил локоть. «Я снял для нас гостиницу!» — шепнул он в порозовевшее ушко. Отец предлагал Грейс гостевую комнату в их доме, но она отказалась наотрез. В конце концов, она три года провела в общежитии, и не случится ничего страшного, если и последний курс она проживёт там. «Не хочу стеснять» — и точка. Ланс не слишком понимал, чем одна девушка может стеснить хозяев дома, где только прислуги дюжина человек, но иногда Грейс становилась упрямее его самого. Он понял её, только заночевав у родителей осенью перед отъездом из столицы, когда провожал жену. Как бы недороги были ему воспоминания, связанные с этим домом, как бы не любил он родителей, теперь это был их дом, не его. Он стал взрослым. «Сейчас только тетради брошу», — сказала Грейс. «Подождёшь меня, хорошо?» «Я готов ждать тебя сколько угодно, только тетради не оставляй собери вещи». Поживём вместе, как подобает мужу и жене. Грейс ответила не сразу, и он добавил. «Я прекрасно помню, что такое выпускные экзамены. Слуги носили мне еду в комнату, напоминая, что нельзя жить на одном кофе. У тебя прислуги нет, так что следить за тем, чтобы ты вовремя поела, буду я. Но в общежитии меня не пустят». Ланс развёл руками и улыбнулся. «Гостиница рядом с университетом. Там останавливаются научные светила, приезжая на конференции. В номере спальня, гостиная, кабинет с письменным столом, окно выходит в парк. Отлично кормят, уютно и тихо. Никаких буйных гулянок на радостях или сгоря, неважно. Я помню, как Аллан перебирался ко мне на время сессии, потому что каждый день кто-нибудь доотмечал да прошедший экзамен. Воспоминание вовсе не задело его. Было и прошло. Никаких полночных воплей форточку. Продолжал Ланс. «Если ты привыкла учить лёжа в кровати, спокойно перетаскивай все учебники в спальню, я переживу, если обнаружу под подушкой справочник по внутренним болезням. И обещаю честно ругать тебя во время экзамена». Грейс рассмеялась. «Умеешь подобрать аргументы?» За больницу Ланс не беспокоился. То ли слухи о поверженном некроманте дошли до университета, то ли ещё что, но буквально через неделю после того, как уехала Грейс, В свином копытце появился паренек, выпускник этого года, не сумевший купить себе практику. Ещё через несколько дней приехал отставной военный хирург, решивший, что к мирной работе стоит переходить постепенно, и больница в неблагополучном районе как раз идеально для этого подходит. Лансу его сосватал Мэттер И, конечно, Белинда, которая теперь работала полный день. Так что Ланс мог с чистой совестью наслаждаться запоздалым медовым месяцем. Он не заметил, как пролетел этот месяц. Занятия Грейс вовсе не тяготили его. Ланс устраивался в кресле рядом, читая, когда медицинские, а когда и литературные журналы. Было забавно наблюдать, как жена бормочет себе под нос, то возводя глаза к потолку, то размахивая руками. И приятно ловить на себе её взгляд и улыбаться в ответ на её улыбку. А ночи принадлежали им двоим. За исключением последней перед экзаменом, конечно, когда даже такие умницы-отличницы, как Грейс, лихорадочно доучивают. Торжественный зал университета был полон. Его заполонили выпускники, их родители и друзья. Госпожа Амари то и дело промокала глаза платком, и даже господин Амари то и дело шмыгал носом. Лорд-канцлер улыбнулся новому родственнику и негромко заметил. «Надо же, как быстро время летит!» Кажется, только вчера я тут сидел и пытался не прослезиться. За что удостоился ошарашенных взглядов родителей Грейс? И только неугомонная Верика, едва Грейс спустилась со сцены с визгом повисла у сестры на шее и выхватила из рук диплом, только на минуточку посмотреть, прежде чем Ланс успел обнять жену, поздравляя. Они сняли отдельный кабинет в ресторане, и Ланс был очень благодарен отцу который на этот вечер из сурового лорда-канцлера превратился во внимательного слушателя. Его осторожные и уместные вопросы расслабили родителей Грейс, и они искренне показывали свою радость и гордость, ведь Грейс первая в их роду получила университетский диплом, да ещё и с отличием. Впрочем, долго родственники не засиделись, из-за Верики, даром что та упорно доказывала, будто уже взрослая, Следом за родителями Грейс откланялись и родители Ланса. Супруги, наконец, остались вдвоём. «Игристого?» — поинтересовался он. «Домой только через неделю, так что сегодня можешь на радостях хоть встельку. стельку». За весь вечер никто из них не притронулся к вину. Верика, хоть и считала себя взрослой, всё ещё оставалась подростком. Грейс улыбнулась. «Ты пей, если хочешь, а мне лимонад». Ланс замер. «Постой!» Она снова улыбнулась, и сияние её улыбки затмило для него всё вокруг. «Да, у нас будет ребёнок!» Ланс притянул жену к себе на колени, и прежде чем забыться в поцелуе, подумал, что всё-таки не иначе, как пресветлые боги привели год назад практикантку в его больницу.